Отнюдь не впервые сначала их знакомства Фредерик испытывал завистливое удивление перед сверхъестественной способностью его бывшей невесты ставить его в положение виноватого. ударю он свою гостеприимную хозяйку каким-нибудь тупым орудием, муки совести терзали бы его с такой же силой. — Он всегда был невнимательным мальчиком, — снисходительно сказала няня Уилкс. Садитесь же, мастер Фредерик, и попейте чайку. Я сварила для вас яичек вкрутую. Я же помню, как вы всегда на них накидывались. Фредерик быстро перевел взгляд на поднос. Да, сбылись его худшие опасения яйца и такие огромные. Желудок, который в последние годы он изрядно избаловал, слегка пискнул от дурных предчувствий. Да, продолжала няня Уилкс, развивая тему «Сколько не дашь вам яичек, все было мало. Как и сладкого пирога, господи помилуй, как же вы объелись пирога на дне рождения, мисс Джейн!» «Пожалуйста, не надо», — сказала мисс Олифант с легкой дрожью. Она холодно посмотрела на своего изнемогающего друга детства, который барахтался в бездне отвращения к себе. — Благодарю вас, но я не хочу яиц. — Мастер Фредерик! Динамит взорвался, вновь произошла магическая трансформация, и хрупкая старушка преобразилась в грозную силу, перед которой не отступил бы разве что Наполеон. — Не капризничать! Фредерик судорожно сглотнул. — Я больше не буду, — сказал он покорно, — и с удовольствием съем яйцо. — Два яйца, — поправила няня Уилкс. «Два яйца», — согласился Фредерик. Мисс Олифант повернула нож в ране. «И столько сладкого пирога! Какое удовольствие для вас! Но все-таки на вашем месте я бы соблюдала осторожность. Он выглядит очень сдобным. Я никогда не понимала», — продолжала она, обращаясь к няне Уилкс, голосом который Фредерик, теперь ему было лет семь, — Нашел нестерпимо взрослым и нарочитым, какую радость люди получают от того, что объедаются, обжираются и изображают собой свиней. «Ну, мальчики, это же мальчики!» — возразила няня Уилкс. «Возможно, — вздохнула мисс Олифант, но все-таки это неприятно. В глазах няни Уилкс появился слабый, но зловещий блеск, Она заметила в манерах своей юной гости намек на задавакость, а задавакость полагалось укрощать. Девочки сказала она, — тоже небезупречной». «А-а-а!» восторженно вздохнул Фредерик, всецело поддерживая это наблюдение. «У девочек есть свои маленькие недостатки. Девочки иногда поддаются тщеславию». Я знаю одну маленькую девочку, совсем не в ста милях от этой комнаты, которая так гордилась своими новыми панталончиками, что выбежала в них на улицу. «Нянечка!» — вскричала мисс олифан Розовея. омерзительно сказал Фредерико и спустил короткий смешок. И так полон был этот смешок, несмотря на свою краткость, ядовитой иронии, презрения и чудовищного мужского превосходства, что гордый дух Джейн Олифант изнемог от таких оскорблений, и глаза ее начали метать молнии «Что вы сказали?» «Я сказал, омерзительно. Неужели?» «Я не в силах, — раздумчиво сказал Фредерик, — вообразить более прискорбное поведение, нежели выставление себя на показ подобным образом». — Искренне надеюсь, что вас отправили спать без ужина. — Если бы вас хоть раз оставили без ужина, — сказала мисс Олифант, верившая, что нет защиты лучше атаки, — вас бы это убило. — Ах так, — сказал Фредерик, — вы свинья, и я вас ненавижу, — сказала мисс Олифант. — Ах так, да, именно так. «Ну-ну-ну», — ну, сказала няня Уилкс, — «будет, будет, будет».